Кирилла Транквейона Ставровецкого, 1619 год. Отношение московитского правительства и церкви изменилось при царе Алексею и патриархе Никоне, и продажа западнорусских изданий была вновь разрешена в Москве. В 1672 году Киево-Печерский монастырь открыл книжную лавку в Москве. Однако два года спустя патриарх Иоаким запретил продажу ряда западнорусских изданий. Этот приказ был повторен его наследником Адрианом, но в реальности эти частичные запрещения были малоэффективны. Главка вторая. Центром культуры Древней Руси была не наука, а религия, гуманитарное знание и искусство. И все же русские были проницательными наблюдателями природы, и многие из них обладали исследовательским складом ума. Древнерусские ремесленники имели хорошие практические познания в химии и физике. В соляной промышленности Новгородские мастера были знакомы с принципом концентрированных растворов. Они также знали, как регулировать осаждение соли при изменении температуры. Наибольший вклад был сделан русскими в математику, астрономию и географию. Выдающимся математиком был Кирик, новгородец, диакон Антоньева монастыря, родился в В 1110 году. О науках и научном знании в России до 1070 года. Смотрите. Райнов. Наука в России. 1940 год. Очерки. Том 3. Страницы 182-186. Там же том 4. Страницы 568-584. История естествознания в России, том 1, часть 1, 1957 год, Зубов, Кирик, Новгородец, Историка, математические исследования, том 6, страницы 174, 212. религиозные и интеллектуальный фермент в России последней четверти XV и начало XVI веков стимулировал интерес в различных отраслях науки. Это был период полемики между так называемыми «жидовствующими» и их противниками, среди которых, кроме Иосифа Санина волоцкого наиболее активным был архиепископ Новгородский Геннадий. Жидовствующие зависели от ивритской научной литературы в славянском переводе а Геннадий – от западных, в основном римско-католических работ. Его главным советником был доминиканский монах славянского происхождения, предположительно хорват Беньямин. Обе стороны интересовались математикой и астрономией. Это было частично результатом апокалиптических настроений, которые распространились среди русских с приближением кандидатов. 1492 года, 7-тысячный год от сотворения мира. С завершением седьмого тысячелетия, со дня творения, многие люди ожидали приход конца света. Жидовствующие высмеивали эти страхи. Для православных было значимым то, что византийская пасхалия, Таблица для обнаружения пасхального дня каждый год заранее оканчивалась Семитысячным годом с 1 сентября 1491 года до 31 августа 1492. Было необходимо рассчитать новую пасхалью для следующего тысячелетия, для чего были необходимы сложные математические И астрономические расчеты. Работа по этим расчетам была частично проделана в Москве, в канцелярии митрополита, но в основном в Новгороде.